местную библиотеку. Она оказалась такой бедной, что я решила не записываться. За книгами буду ездить в Олимпию или Сиэтл. Прикинув, сколько уйдёт бензина, я ужаснулась. Все выходные шёл дождь. Но он не сильный, так что я отлично выспалась. В понедельник утром на стоянке я встретила много знакомых. Все приветливо улыбались и желали удачной недели.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 От холода краснеет уши и нос. «Вау!» – закричал Майк. «Снег идет!» Я растерянно смотрела на танцующие в воздухе хлопья, из которых медленно росли сугробы. Да уж, снег. Куда пропало хорошее настроение? «Ты что, не любишь снег?» «Нет. Снег всегда означает холод. К тому же мне казалось, что сначала падают снежинки. Ну, такие красивые, шестилучные, похожие на звезды».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 Очевидно, Майк думал то же самое, потому что, нагнувшись, зачерпнул снега. «Увидимся за ланчем, хорошо?» – спросила я, переминаясь ноги на ногу. «Игра о снежке не для меня». Парень кивнул, не сводя глаз с удаляющейся спины Эрика. В то утро все только говорили, что о снеге. Как же, первый снегопад в этом году. И я сидела, кисло поджав губы. «Снег – это, конечно, здорово, а вот мокрые ноги – нет, не очень».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 И буквально приросла к месту. За столом сидели пятеро. Джессика дернула меня за рукав. Был, ты, ты чё копаешься?» Неожиданно на глаза навернули слезы. И «Я тут ни при чем», — повторяла я про себя. «Меня это не касается». «Чуть с ней», — спросил Джессики Майк. «Ничего особенного», — ответила я. «Пропал аппетит. Пожалуй, я выпью судово и все». «Ты как себя чувствуешь?» — испуганно спросила Джессика.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 Парни трясли волосами прямо на них. Однако дело было не в смехе и игровом нас игривом настроении. Изменилось что-то еще, что именно я понять не могла. Я внимательно посмотрела на Эдварда. Сегодня он был гораздо румянее, возможно, отыгрыв в снежки. Темные круги под глазами исчезли почти полностью. Нет, суть перемен не только в цвете лица. Тогда в чем же дело?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 Не удержавшись, спросила я. — Нет, — удивлённо ответила Джессика. — Чего ему злиться? — По-моему, я ему не нравлюсь. Меня замутило, и я закрыла лицо руками. — Калинам никто не нравится. Вернее, они всех презирают. А Эдвард по-прежнему на тебя смотрит. — Перестань на него пялиться, — прошептала я. Джессика хихикнула, но взгляд отвела, и я подняла глаза, в случае чего готовая к решительным действиям.